Оказалось, что бабочка-монах способна накапливать высокотоксичные гликозиды, содержащиеся в растениях с внешним соком, которыми она питается. Тем самым она обеспечивает себя высокоэффективной защитой против насекомоядных птиц. Это относится в равной степени к гусеницам и к взрослым бабочкам. Таким образом, у этого насекомого выработалась способность не только питаться ядовитыми растениями, но и использовать этот яд для собственной защиты от хищников. В некоторых растениях из семейства бобовых содержится ротенон, сложное органическое вещество, сильно ядовитое для рыб и насекомых и абсолютно безвредное для человека. Напротив, весьма токсичная для людей белодонна, красавка, в несколько меньшей степени угрожает животным, собакам, кошкам, птицам, Относительно слабо она действует на лошадей, свиней и кот. А для кроликов почти безвредно, но только при поедании ее ягод. Если же атропин, алкалоид красавки, ввести кролику непосредственно в кровь, он окажется чувствительным к яду. Возможно, в желудках некоторых животных атропин и некоторые другие яды обезвреживаются. Это удивительное свойство было подмечено людьми, глубокой древности, когда начали предпринимать попытки создать противоядие. Митридат Евпатор 132-63 годы до новой эры, могущественный правитель всего царства Пантийского восточного побережья Черного моря, наряду с ратными подвигами прославился еще и как великий экспериментатор. Он экспериментировал с ядовитыми растениями Не только на преступниках, собственных детях и женах, но и на самом себе. После многочисленных опытов он составил противоядие, включавшее до 54 составных частей. Все это в растертом виде разбавлялось медом и давалось свином, таком количестве, которое могло поместиться в грецком орехе. Правда, в зависимости от восприимчивости организма можно было принять значительно меньше. К этому противоядию Митридат примешивал кровь с понтийских уток, так как они охотно поедали ядовитые растения, но не отравлялись при этом. Ежедневно Митридат принимал противоядие и одновременно яд во все возрастающих дозах. Постепенно добившись полной невосприимчивости к ядам, он изложил свой опыт в собственных заметках. Эти записи обнаружил Помпей, победивший Митридата в третьей «Митридатовой войне» 74-64 годы до новой эры. Потерпев окончательное поражение, Митридат решил отравиться, но это ему не удалось, он оказался невосприимчивым даже к сильнейшим ядам. Тогда он приказал заколоть себя мечом, что и было исполнено одним из его телохранителей. О заставе растительных ядов долго не было известно ровным счетом ничего. Поэтому в действительности противоядия от них не существовало. Механизм их действия оставался темным и непонятным до того времени, пока не родились биохимия растений. Гармония в природе Значение ядовитых растений не исчерпывается тем, что каждая из них служит кому-нибудь пищей. Рассказы об отравлении ими, о тайной силе, заключенной в их стоках всегда производили очень сильное впечатление и затмевали простую истину. Поскольку на Земле этих растений, как уже отмечалось, более 10 тысяч видов, они принимают самое активное участие в круговороте веществ и энергии земной биосферы. Первые многокрыточные организмы появились на Земле лишь после того, как содержание кислорода в атмосфере достигло примерно 3% его современного уровня, 20. Около 600 миллионов лет тому назад. Тогда же произошел эволюционный взрыв новых форм жизни. Появились кораллы, губки, черви, моллюски, предки современных растений и позвоночных животных. В течение последующих геологических периодов жизнь пришла на сушу. Развитие зеленых растений обеспечило необходимое для последующей эволюции животных количество кислорода и питательных веществ. Количество кислорода в атмосфере не было постоянно.